Глава вторая. Давненько вы к нам не захаживали, Вячеслав Александрович. Поприветствовал я мужчину, заходя в свой кабинет. Здравствуй, Андрей. Встал он с кресла и протянул руку. Дела навалились, вот только сегодня смог приехать. На самом деле полковник Федеральной службы безопасности раньше у меня был постоянным гостем. А вот последнее время куда-то пропал. Последний раз я его видел на свадьбе, да и видно по нему было что без дела мужчина не сидел, вон какие синяки под глазами. «Так что вас ко мне привело-то?» – полюбопытствовал я. «Явно же не просто поговорить приехали». «Просто поговорить у меня времени нет», – улыбнувшись, произнес мужчина. «Раненых привезли, много, ну и еще поручили твои защитные амулеты забрать. Кстати, что там с твоим новым устройством? Вроде должен был закончить. Завтра будет готов, совсем немного осталось». «Действительно, второй артефакт, который предназначен для зарядки амулетов на технику, был почти готов. Возможно, что и сегодня он будет полностью закончен». «Хорошо», – обрадовался офицер. «Мне начальство всю плешь проело с этими твоими артефактами. Давай нам еще, война идет». «Как это идет?» – удивился я. «Вроде говорили, что вы там о чем-то... договорились?» «Договорились, до да толку-то!» Нашу армию подтягивать европейцы с американцами тоже. Весь остальной мир молчит, ждет, чья сторона вверх возьмет. Да молятся, чтоб за ядерное оружие не схватились. Понятно. В общем, скоро будет новый виток боев. Уверен в этом. Сейчас всю технику, на которой стоит защита, вместе с солдатами туда перекидывают. Эх, еще раз дать бы им по зубам, чтобы снова у них были потери, а у нас нет. Мечтательно произнес офицер. «Так кто вам мешает-то?» Удивился я. «Нанесите первыми удар». «Нельзя. У нас же вроде мир». «А, ну тогда ждите, пока по вам ударят. Но обойтись малой кровью даже не надейтесь, сомневаясь, что получится. Видел я по телевизору, как ваше оружие бьет, да и не только ваше. Долго такую нагрузку амулеты не выдержат». «Знаю», — ответил мужчина. Проверяли. «Ну да, похоже, при испытании ни один человек погиб, потому что просто так мои амулеты не положишь, нужно, чтобы человек, активирующий его, держал при себе, иначе не сработает. Ладно, пойдемте к вашим раненым, посмотрим, хотя там вроде уже Алена с Вадимом вовсю трудятся. Сегодня на работе у нас прямо с утра какой-то оврал был, привезли несколько автобусов детей, но об этом мы знали и приготовились к такому». А вот о раненых солдатах нас, как всегда, не предупредили. Лечите так защитников Отечества, хоть бы позвонили, чтобы мы приготовились. Хорошо, что солдатам оказали помощь сразу после боя, поэтому смерть им не грозила. А теперь и подавно. Удивило то, что все эти бойцы имели защитные амулеты, я их сразу заметил, на шее висели. Причем у всех они были почти полностью разряжены. Видно, что их сразу после боя сюда самолетом вывезли. «Интересно, а с кем это они умудрились так сильно сцепиться?» «Из Сирии привезли», – как будто понял мои мысли офицер. «В Европе бои закончились, а там нет. До сих пор бойня. По телевизору молчат». «Понятно», – кивнул я. «Ладно, не мешайте. Работать буду». Всего раненых было около трехсот человек, поэтому пришлось с ними провозиться до позднего вечера, Успел бы и быстрее, но, как оказалось, во многих из них имелись осколки, которые требовалось сначала извлечь, а потом уже лечить. Можно было и так, но только когда инородные предметы в теле остаются, то это не всегда проходит бесследно. Полковник так и ждал в коридоре моего выхода до самого последнего пациента. Оказалось, что это бойцы из Башкирии, видно спецназ местный, который послали воевать. Вот и переживает мужик, впрочем, уже напрасно. Думаю, через неделю большинство из них можно будет обратно отправлять, тем более их можно будет положить в комнату с моим артефактом для быстрого выздоровления. «Ну как они?» – спросил полковник, едва я вышел из комнаты с больными. «Я когда-то говорил, что все плохо», – усмехнулся я. «Все скоро придут в норму». «А что тогда так долго?» «Да потому что осколков куча, они под минометным обстрелом загорали». «Нет» под артиллерийским. Лечение детей пришлось отложить на следующий день, все равно не успевал. Только двоим тяжелобольным помог сразу, так как до утра они могли бы не дожить у обоих рак, причем он стремительно прогрессировал. На этот раз детей привезли из Японии. Они в войну не стали ввязываться, сообщив, что европейские разборки их не касаются, чем удивили весь мир. С другой стороны, руководство жителей страны восходящего солнца можно было понять, Там что-то и китайцы зашевелились, а учитывая численность их армии, в случае нападения японцам будет не до России. На следующий день едва я приехал в больницу, как обнаружил неожиданный для себя подарок. Японских детей разместили в больнице. Вчера я их всех даже не осматривал, только тех двоих, но насчет них предупредили врачи, а вот сейчас мне удалось увидеть остальных. И среди этих ребятишек имелся одаренный. Точнее, одаренная. К ней я и решил подойти в последнюю очередь. Нужно будет тоже к себе в брать. Оказалось, что всех детей привезли с одного города, и у всех одна и та же болезнь – рак, только органы разные пострадали. Мои помощники уже трудились, но было понятно, что без меня они не справятся, слишком много сил уходит на очищение организма от такой заразы. Как бы то ни было, закончили довольно быстро. Всех детей оставили на реабилитацию, так как они все скинули вес. А учитывая, что и до этого детишки не страдали излишками жира, то сейчас они были похожи на маленькие скелеты. Радовало, что у всех иностранцев хватает мозгов привезти с собой переводчика. Вот одного из них я захватил и отправился к девочке с даром. «Добрый день», – присел я возле нее на стул. Девочка попыталась подняться, но я не дал. «Здравствуйте, господин врач. Перевели мне или питание?» «Смешной язык». «Ты сюда одна приехала?» «Нет, с мамой. Она в гостинице вместе с другими взрослыми». «Славно, славно. Хочешь так же, как я, научиться людей лечить?» «Да, конечно, хочу». Девочка даже в постели заерзала от такого предложения. «Я давно заметил, что дети, перенесшие тяжелую болезнь, Сами хотят стать врачами, чтобы помогать людям, а лечить, как я, для них предел мечтаний. Ко мне много раз приставали с такими вопросами и просьбами, слезами заливали, умоляли, чтобы обучил этому. Но что я могу поделать? Не всем это дано. Слишком мало в этом мире одаренных людей. Мне доводилось полковникам еще раз покататься по Башкирии недавно в поисках новых учеников, но все без толку. «Тогда я переговорю с твоей мамой», – пообещал я девочке. «А если она не согласится, то и ты к уговорам подключайся. Хорошо?» «Она согласится, господин врач». «Ладно, отдыхай». Хоть у меня еще были дела, опять привезли на омоложение, но откладывать такое важное для себя дело я не стал. Сразу направился в гостиницу вместе с переводчиком. Женщину еще до моего прихода умудрились предупредить о том, что хочу с ней увидеться. А вот причину, видимо, не назвали. Вон какой вид у нее испуганный. Наверное, думает, что с дочкой все совсем плохо. «Все в порядке», – успокоил я ее. «Как и с остальными детьми. Все живы и здоровы, только немного полежат под наблюдением наших специалистов и отправятся домой. А с вами хочу поговорить с глазу на глаз. Где тут можно уединиться?» Одна из служащих гостиницы проводила нас в свободную комнату. «У вашей дочери Дар», – не стал я заходить издалека, – сказал женщине напрямую о причине моего визита. «В каком смысле?» – не поняла она. «В том, что она в будущем, если будет у меня обучаться, сможет делать то же самое, что и я. То есть она тоже сможет лечить любую болезнь?» – поразилась женщина. «Именно». Вот я и хочу вам предложить переехать на постоянное место жительства в Россию. Даже не знаю, засмеялась женщина, такой вопрос в нашей семье решить может только муж. Пусть решает, согласился я, предложение мое остается в силе, и хорошо подумайте, она сможет спасать сотни жизней, а без меня у нее никогда не получится этого делать, не сможет она самостоятельно свой дар освоить. Сейчас у меня обучается три человека с аналогичными способностями. Ваша дочь может стать четвертой. Мой вам совет: попытайтесь сохранить в тайне то, что у девочки такой дар имеется, если не хотите, чтобы ученые ее принялись изучать. Ничего в ней все равно не найдут особенного, проверено уже. А вот мы время, которое можно потратить на обучение, упустим. Хорошо, господин, я все поняла. Сказала японка, покосившись на переводчика. «Хотелось уговорить эту женщину остаться сразу. Мало ли что у них может произойти. Мои необычные способности, по-моему, никого не оставляли равнодушными. Особенно власти разных государств пытались выведать мой секрет. Мне даже несколько раз предлагали очень солидное денежное вознаграждение, если я обучу кого-нибудь своим умением». В ответ на такие предложения отвечал что если мне предоставят такого человека, у которого тоже будет иметься хоть кроха моих способностей, то сразу начну обучать. Несмотря на все мои опасения, японская семья в количестве четырех человек прибыла через две недели. Я даже спрашивать не стал, как иностранцы умудрились добраться до моего дома, так как по-русски они совсем не говорили, а переводчика среди них не было». Глава их семьи дал свое согласие на переезд, поэтому я сходу поручил своему помощнику организовать им учителя. В первую очередь они должны были изучить русский язык, чтобы облегчить обучение. Отпускать от себя девочку я не собирался, тоже с нее возьму клятву, как и с других учеников. Так, глядишь, будут в республиканских больницах лет через 60 настоящие маги работать. Само собой, ограничивать их развитие только на лекарском искусстве я не собирался. Такие ценные кадры должны уметь постоять за себя, чтобы подопытной крысы не стать или чтобы не стали на них давить местные власти. Впрочем, постепенным увеличением одаренных людей в моем окружении стали интересоваться. Уже на следующий день после приезда японцев ко мне примчался полковник и начал расспрашивать о моей новой гостье – Это постоянное вмешательство в мою личную жизнь уже изрядно раздражало. Андрей Евгеньевич сходу начал выдвигать претензии полковник, едва его запустили в мой кабинет. Почему ты не сообщил, что у тебя новая подопечная появилась? Вы бы хоть поздоровались для начала, нахмурился я. Доброе утро, произнес он. Так почему не сообщил? А почему я вам должен это сообщать? «С каких пор я стал вашим подчиненным?» «Да при чем здесь это?» – поморщился Вячеслав. «Ты же сам прекрасно знаешь, сколько мы тратим усилий на то, чтобы найти тебе еще таких же полезных людей, как ты сам. Мог бы и поделиться». «И что бы это изменило? То, что вы смогли бы ее перехватить в аэропорту и отдать вашим ученым на опыты?» «За кого ты нас принимаешь?» – наигранно возмутился полковник. «Плохо» ответил я. «Что плохо?» озадаченно спросил полковник. «Играете плохо. Раньше лучше получалось. Умели изобразить негодование, так что даже я в это верил. А сейчас как-то совсем отвратительно получилось». «Очень смешно», сказал офицер. «Так значит, эта японская девочка такая же, как и ты, тоже сможет скоро лечить начать». «Да», кивнул я только она очень слабая, как и моя супруга в самом начале. «Нам нужно кого-то из вас изучить», – произнес Вячеслав, вздохнув. «Не подумай, что это мое пожелание, власти требуют, чтобы нашли способ искать таких людей, понимаешь? Само собой тебя никто не тронет, но вот твоих учеников не мешало бы ученым показать». Никто над ними опыты проводить не будет, да и резать тоже. Ты даже не представляешь, какую комиссию собрали, чтобы изучить этот феномен. И не только в нашей стране, за рубежом тоже землю носом роют. Вы когда что-то необычное в амулетах найдете? Что молчите? Не получается? Так а в моих учениках вы тем более ничего не найдете особенного. Простые люди. Как вы понять до сих пор не можете что нет у вас такой техники, которая смогла бы обнаружить одаренного человека. Давайте к этому вопросу больше не будем возвращаться, и я надеюсь, что никто из моих учеников, а особенно моя беременная жена, не пропадет. В противном случае я сразу же найду способ прервать сотрудничество между нами, такое полезное для обеих сторон». Разговор с офицером не давал мне покоя. Я прекрасно понимал, что рано или поздно предпримут попытку захвата кого-то из моих учеников, причем если не наши власти, то руководство других держав. Конечно, до меня они пока дотянуться не могут, руки короткие. Да и охрана у меня теперь, наверное, многочисленнее, чем у президента. Насчет своих учеников, пока они находятся на территории больницы или поселка, не беспокоился». «Без боя их не сможет захватить даже наше руководство, а если с боем в мое отсутствие, то об этом тут же узнаю я, а вот ссориться с таким полезным человеком даже идиоты не станут, не та сейчас в стране ситуация, да и не дай бог пойду их освобождать и меня убьют». Что тогда делать будут с той кашей, которая в мире творится? Ведь во многом благодаря моим амулетам пока удается нести относительно небольшие потери, я уже не говорю о восстановлении раненых. Как бы то ни было, все-таки на следующий день после совместного завтрака решил поговорить с японцами, чтобы они поняли всю серьезность ситуации, в которую попали. Учитель японского языка уже прибыл, поэтому сложностей не должно возникнуть. Разместились гости в моем доме, девочку я и хотел у себя оставить, чтобы она была рядом вместе со всеми учениками. Мало их слишком у меня, чтобы рисковать, а дом защищен амулетами. У моей будущей ученицы, которую звали Юрико, был еще двухгодовалый братик. Едва мы только позавтракали, как девочка уставилась на меня, вероятно думала, что обучение прямо вот сейчас и начнется. Мне бы хотелось с вами очень серьезно поговорить произнес я, тщательно подбирая слова, чтобы не спугнуть иностранцев. «Мы вас внимательно слушаем», – сказал глава семьи. «Здоровый мужчина, даже удивительно, вроде японцы все мелкими были, а тут прям здоровяк, даже по нашим меркам. Дело в том, что, как я и говорил раньше, у вашей дочери есть дар, такой же, как и у меня. Я смогу ее обучить лечить людей». «Так давайте начнем», – Не выдержала девочка, но под строгим взглядом матери тут же уставилась в стол. «Дело в том, что с этого дня вы должны вести себя очень осторожно. Возможно, вам известно, что за мной началась охота, и захватить или убить меня хотят многие сильные мира сего. То же самое ждет и ваша дочь. Поэтому у меня к вам убедительная просьба, чтобы вы не покидали охраняемую территорию. Конечно, вам вряд ли что-то угрожает, но вот вашей девочкой наверняка уже заинтересовались, причем это касается не только иностранцев, но и местных властей. «Вы нам предлагаете безвылазно сидеть на одном месте?» – возмутился мужчина. «Не вам, а вашей дочери. Конечно, запретить я и ничего не могу, она свободный человек и может спокойно собраться и покинуть мой дом», – слукавил я. «Только вот и ваши власти могут начать ее изучение». «Чтобы вы понимали». «Впрочем, мы будем выезжать на отдых, можете даже не сомневаться. Также никто не будет против, если ее будут навещать друзья, да и вас тоже. Главное, предупреждайте заранее». «Где мы будем жить?» «Спросила женщина». «Мы просто как-то собирались быстро, да и решили все то же, поэтому особо об этом не думали». «Юрико в любом случае будет жить у меня, с остальными моими учениками». Вы можете остаться тоже тут или вам выделят дом недалеко отсюда. «А много у вас учеников?» – снова не выдержала девочка. «К сожалению, пока мало», – улыбнулся я. «Четверо вместе с тобой. Один мальчик – почти твой ровесник. Он сейчас усиленно изучает русский язык. Чем и тебе придется заняться для начала?» «И сколько будет продолжаться заточение для нашей дочери?» – поинтересовался мужчина пока не обучится тому, что умею я, или пока в мире не станет спокойнее. Да вы не переживайте, никакого заточения не будет. У меня постоянные командировки, вот их буду с собой иногда брать, да и отпуск себе не забываю устраивать. Если у вас начнется тоска по родине, то можете позвать к себе гостей или хоть дом построить в японском стиле, никто против не будет. В деньгах у вас тоже ограничений не будет, можете даже... «На работу не устраиваться. Дочь скоро сможет вас всех обеспечивать. Хотите, чтобы она получила образование? Сделаем мы это. Нерешаемых проблем не бывает». Японцы меня поняли. Они отказались жить с нами, а поселились через несколько домов дальше. Впрочем, настаивать на том, чтобы и дочь была постоянно с ними, не стали. «Теперь у меня в доме была настоящая школа русского языка. Целых две иностранные семьи его изучали». «Может быть, не надо им об угрозе пока говорить?» – спросила Алена, когда мы ехали на работу. «Вон какие лица сразу кислые стали». Она весь разговор слышала, так как вместе с нами сидела, но на удивление ничего не сказала. «Надо», – ответил я, – «чтобы понимали, во что влипли и не делали глупостей. Завтра вздумают поехать в столицу посмотреть, а там их ребята полковника и прихватят. Их одних охраны не отпустит». — резонно заметила супруга. — Да я это к примеру говорю, что ты к словам цепляешься. К обеду в больницу приехал генерал, на этот раз раненых не привез. Его появление меня насторожило, так как этот офицер никогда никаких хороших новостей не привозил. Так и оказалось. — Андрей, — произнес он, когда мы с ним поздоровались, — ты можешь эти свои амулеты перенастраивать. — В каком смысле? — не понял я. Сделать так, чтобы снятыми с мертвых могли пользоваться живые бойцы? Нет, я вам, по-моему, уже об этом говорил. Говорил, согласился генерал. Да только не хватает их у нас. Солдаты гибнут, а эти амулеты превращаются в простой хлам. Неужели это нельзя как-то исправить? Нет, нельзя. Вы у меня еще несколько раз об этом спросите. Говорите прямо, с какой целью приехали. Такую ерунду могли бы и по телефону уточнить. «В общем, не буду ходить вокруг да около. Ты же знаешь, что в Европе сейчас затишье». «В курсе», – ответил я. «Так вот, наше руководство просит тебя оказать помощь армии, вылечить солдат, у которых имеются твои амулеты. Даже таких сейчас в больницах хватает. Некоторые недалеко от линии фронта лечатся, а некоторые, которые сильно поранены в приграничных городах. Тебя никто трогать не хотел, но что-то мне подсказывает, Что скоро перемирие закончится, армии уже стянуты, вот и нужно всех боеспособных и наиболее защищенных в бой отправлять.